Алекс Гор представляет. Апогей. Вектор агрессии. Читает Александр Музгунов. Одна из философских школ тлена пришла к отрицанию времени. По ее рассуждению, настоящее неопределенно, будущее же реально лишь как мысль о нем в настоящем. Хорхе Луис Борхес. Аргентинский прозаик. Пролог. Хаос и порядок — два естественных состояния. Два антагониста, ведущие извечную борьбу за собственное существование и право невозбранно править в пространстве. Два начала, без которых просто невозможно Вселенная. Творец. Звездная система RTW 417-9603. Сравнительно небольшой по космическим меркам корабль, Абсолютно черного цвета, создав легкие гравитационные искажения в точке своего воплощения, появился в пространстве. Хотя что значит «небольшой»? Тут с какой стороны посмотреть? Если сравнивать с теми кораблями, которые ему практически сразу удалось обнаружить в системе, пришелец был скорее огромен, ведь он втрое превосходил размеры флагмана патрульной эскадры линейного крейсера первого ранга «Гестус» осуществлявшего штатный рейд, поверенный под его юрисдикцию территории. Внезапное появление столь массивного объекта не могло не остаться незамеченным, но гораздо больше вопросов вызвало то, каким именно образом он здесь оказался. Аппаратура, предназначенная как раз для обнаружения работы двигателей различных конструкций, не смогла выявить никаких источников сопутствующего излучения, которые всегда можно было обнаружить при использовании всевозможных систем, применяемых при перемещении в космическом пространстве. Этот же гигант просто возник на экране радара. Причем отметка выглядела как-то неявно. Искину пришлось даже несколько раз перепроверить данные во избежание ложной интерпретации. Однако, тем не менее, вскоре он подтвердил первичный результат, и командир эскадры сразу же повысил степень боевой готовности на всех кораблях, приданных ему в подчинение и принял решение выяснить, с чем же они столь внезапно столкнулись. Энергетическая сигнатура обнаруженного корабля оказалась полностью незнакомой. На сигналы, посланные в его сторону в широкополосном формате, ответа так и не последовало. Объект не двигался и оставался абсолютно статичным. Спустя четыре часа осторожного сближения удалось рассмотреть его более детально. Опытный офицер готов был поклясться на чем угодно, что никогда прежде этой странной конструкции он не встречал. Раз за разом командир пытался понять, для чего вообще могла понадобиться совершенно невообразимая и даже немного несуразная, непривычная его профессиональному глазу крестообразная форма, отображаемого на экранах явно искусственного сооружения. Обшивка объекта практически не отражала свет и вблизи производила впечатление совершенно чуждого этому миру предмета. Однако находка не проявляла абсолютно никаких враждебных намерений. Она вообще никоим образом не реагировала на запросы. Энергетической активности на нем также с самого начала наблюдений не фиксировалась. Посланный вперед небольшой разведчик смог достаточно близко подлететь и передать массу детализированных изображений. «Соедините меня с главой научного отдела», — сухо приказал адмирал Прайс, являющийся старшим в этом походе и по совместительству командиром крейсера. Через некоторое время на одном из экранов появилось лицо достаточно молодой и очень даже симпатичной девушки, занимавшей благодаря протекции своего отца довольно высокую должность на флагмане. Адмирал немного скривился. Не очень-то ему нравилось это навязанное ему в экипаж девица, частенько позволявшая себе лишние разговоры, которые офицер весьма не любил. «Лара, что удалось узнать?» «Каковы ваши выводы о природе этого объекта?» Сухо осведомился Прайс. «Господин адмирал?» Довольно вежливо отозвалась девушка, но вместе с тем на ее лице можно было легко прочитать нешуточную заинтересованность. «То, что вы нам передали, очень малоинформативно. Конструкция странная, честно говоря, я не смогла определить, в каком из лучей у него находится двигательная установка. Совершенно точно ничего подобного раньше нам не встречалось». Это просто поразительно, лицо явные следы высокоразвитых технологий. Предлагаю доложить по инстанции и самостоятельно организовать изучение объекта. Но вместе с тем, однозначно следует соблюдать осторожность. Возможно, мы впервые столкнулись с абсолютно другой цивилизацией. Я считаю, что для начала следует понаблюдать за развитием ситуации в динамике, собрать как можно больше данных. На втором этапе предлагаю использовать для изучения дистанционные технологии. Можем послать инженерные боты и доставить туда несколько технических дроидов для детального осмотра обшивки и, возможно, внешних элементов конструктива, например, оружия, если таковое имеется. Но перед этим, несомненно, следует просканировать его на присутствие биологических организмов. В случае обнаружения программу исследований потребуется скорректировать. Личный состав моей лаборатории полностью готов подключиться к работе. Хорошо, я вас услышал. Но сначала понаблюдаем. Не нравится мне эта махина. Составьте предварительно обобщенный доклад для передачи командованию со всеми выкладками и приступайте к первичной разработке плана изучения. Конец связи. Буркнул погруженный в собственные мысли офицер, даже не обратив внимания на сбивчивый доклад подчиненный, хотя прежде наверняка бы устроил небольшой разнос по этому поводу. Дисциплину Прайс любил. «И что же ты такое?» Пробурчал он и перевел взгляд на изображение находки. Крейсер снизил ход и начал обходить ее по дуге, чтобы в случае любой опасности иметь возможность для немедленного совершения маневра. Возле исполинской туши крестообразного корабля продолжал свое движение небольшой разведчик, периодически комментируя те или иные элементы, которые его командир смог обнаружить на его поверхности и интерпретировать. Спустя 10 часов после своего внезапного появления Объект так и не произвел никакой попытки выйти на связь, как не обнаружилось на нем ни единой энергетической отметки. Возникло такое ощущение, что он был мертв, причем очень давно. Никаких биологических организмов на его борту проведенное сканирование также не обнаружило, хотя тут быть уверенным в результатах было совершенно невозможно. Обшивка корпуса найденного корабля практически полностью экранировала проникающую способность имеющуюся в наличии оборудования. Никаких указаний касательно находки после доклада о ней от вышестоящего командования еще не поступало, и адмирал, устав от монотонного ожидания и, видимо, расслабившись ввиду того, что драться ни с кем, скорее всего, не придется, решил действовать. На поверхность черного как смоль объекта было направлено небольшое штатное инженерное судно, приписанное к крейсеру. Этот шустрый многофункциональный кораблик, Был предназначен для осуществления ремонта в полевых условиях и достаточно неплохо оборудован. Но, как оказалось, использовать его можно было и с научными целями. Немного переоснащенные соответствующим отделом, практически всегда лишь номинально необходимым в дальнем походе, технические дроиды отправились на его борту на разведку. Весь экипаж крейсера, составлявший практически четыре сотни человек, Хоть одним глазом, но наблюдал за специально созданным каналом, по которому непрерывно передавалась вся поступающая информация. Скрывать в данной ситуации от своих людей прайс ничего не стал, все равно сведения просочатся. А так, с другой стороны, можно было надеяться, что такой подход обеспечит всестороннюю отдачу от каждого из подчиненных. Шутка ли? Столь грандиозное открытие. Несмотря на то, что история освоения космоса насчитывает уже как минимум четыре с половиной тысячи лет, еще никогда прежде никому не удавалось найти признаки иных цивилизаций. И вот уникальный, волнительный шанс достался именно им. В эти моменты каждому из людей, являющимся истинными патриотами своей страны, казалось, что еще немного, вот-вот и они по-настоящему смогут войти в историю. Хотя, скорее всего, это уже произошло. Ведь, возможно, на найденном ими объекте окажутся какие-нибудь совершенно фантастические новые технологии, которые позволят осуществлять звездную экспансию совсем другими темпами. Инженерное судно приблизилось и, осторожно маневрируя, плавно опустилось на перекрестие гигантских, практически полутора километровых лучей. Ведь по логике вещей именно здесь и должен был находиться самый главный узел. Посадка и фиксация на обшивке прошли штатно, после чего группа технических дроидов смогла покинуть ниши, в которых они располагались, и начать изучение. Каждым из этих высокотехнологичных работяг в данный момент управляла целая группа, состоящая из нескольких научных сотрудников и лаборантов, без устали генерирующих идею за идеей, направленных на скорейшее раскрытие неведомых тайн. Все изменилось в один миг. Причем как именно это произошло, Напряженно всматривающийся в десятки экранов, расположенных перед ним, адмирал абсолютно не понял. В первую секунду пропало изображение, передающее телеметрию от дроидов и внешних камер, расположенных на корпусе инженерного корабля. Причем их выключение произошло синхронно. Взгляд, почуявшего недоброе офицера, переметнулся на монитор, транслирующий изображение объекта с точки зрения крейсера, и смог увидеть странное едва различимую волну искажения, расширяющуюся от объекта, и распространялась она катастрофически быстро. Специалист, отвечающий за энергетическую защиту, вовремя среагировал на опасность и попытался активировать щиты в аварийном режиме. Так было гораздо быстрее, хоть и результат получался несколько хуже, чем при штатном выходе на мощность. А пилот попытался изменить курс, отвернуть в сторону. Но всему этому уже не суждено было сбыться. Волна, преодолев пространство, разделяющее корабли эскадры и гигантский объект, беспрепятственно прошла сквозь человеческие поделки и унеслась дальше. Постепенно она, конечно же, затухла, но этого импульса хватило на то, чтобы полностью уничтожить оборудование и все жизненные формы, ютящиеся на слабосильных скорлупках. Все находящиеся на них люди мгновенно погибли, даже не успев понять, что произошло и некому было уже увидеть то, что стало твориться дальше. Черный крестообразный объект пришел в движение. Спустя 20 минут он оказался прямо над крейсером, самым большим из уничтоженных кораблей, а его лучи стали видоизменяться. В их нижней плоскости сместились в сторону бронестворки и начали появляться доселе скрытые глубоко внутри элементы конструктива. Часть из них пришла в движение и, словно гигантские клещи, надежно зафиксировала выведенный из строя флагман под собой, затем притянула его поближе, и на его внешнюю обшивку посыпались небольшие шарообразные объекты диаметром около полутора метров. Как будто притянутые магнитом, они попадали на бронелисты крейсера и мгновенно разогревшись, словно нож сквозь масло, стали проникать вглубь. Другие элементы начали создавать, соединяясь между собой сложную ажурную конструкцию. Процесс переработки захваченного корабля занял всего четыре часа, по истечении которых от него не осталось практически даже следа. Совсем мелкие детали, выполненные из неусвояемых материалов, медленно разлетались в окружающем пространстве. А вот сам черный объект... По-прежнему, не производя абсолютно никакой энергетической активности, разросся и весьма видоизменился, превратившись в сложно-составную сферу диаметром практически во все те же три с половиной километра. Где-то глубоко внутри, там, где когда-то, по мнению одного не в меру любопытного научного сотрудника и находился центр инопланетного корабля, наконец-то появилась крохотная энергетическая засветка а сам объект начал плавно смещаться в сторону громадного плазмоида, являвшегося центром гравитационных масс-системы, постепенно набирая ход. Для того, чтобы преодолеть это расстояние, ему потребовалось всего семь часов. И чем ближе объект подходил к оранжевому карлику, тем сильнее начинали светиться элементы его конструкции. Сфера внезапно остановилась на сверхблизком расстоянии от звезды. Ни один человеческий корабль не оказался бы способен выдержать температуру в этом месте, не говоря уже о запредельном уровне гравитации. Как и ни одна система защиты не была способна выдержать такой смертельный объем разнообразных излучений, производимых этим хоть и старым, но все еще очень мощным светилом. Постепенная яркость крошечного по сравнению с гигантским шаром плазмы объекта достигла своего апогея, и гость из неведомых пространств наконец-то нанес единственный удар. Невидимый обычным взглядом луч выстрелил из него точно в центр небесного тела, и на секунду оно как будто споткнулось. Сторонний наблюдатель смог бы отсчитать не больше пары ударов собственного сердца, прежде чем огромный шар буквально за долю мгновения сжался по меньшей мере в десять раз, изменив при этом спектр в сторону ярко-белого света, а затем взорвался, породив вспышку сверхновой. Миллиарды тонн звездного вещества — разлетелись в разные стороны, уничтожая все на своем пути. Не избежал этой участи и сам странный сферический корабль. Он также не выдержал обрушившейся на него мощи, но свое дело уже сделал. Жизнь в этой области пространства была обнаружена, и сигнал об этом унесся к месту назначения».